Глава 9 Предчувствие меня не обмануло. Алонсо привез утренние газеты, и в них были репортажи о встрече президента с финансистами. Заодно фотография Менома с гостями. Среди них я разглядел знакомую рожу. Лондонский буржуй стоял с краю и фальшиво улыбался. Сволочь. В подписи под фото любезно перечислили имена британцев. Моего знакомого звали Вильям Джексон. Интересно, он так перевел свои русские имя и фамилию или взял популярные английские? «Разузнай, где остановились британцы», — попросил я Диего, показав газету. «В частности, вот этот», — ткнул пальцем в фото Джексона. «Вы знакомы с ним, Мигель?» — не удержался от вопроса управляющий. «Давно. Он русский, как и я». — Сделаю, сеньор, — заверил Диего, преисполнившись почтительности. — У его босса такие знакомые. Знал бы он. День я провел, как на иголках. Исцелял деток, улыбался их родителям, а сам терзался мыслью, что делать. Этот мать его Вильям непременно узнает, что обломался. И кто это сделал? Ну а что дальше? Плюнет и уедет? Сомневаюсь. Для таких дельцов потерять огромные деньги, как серпом по яйцам. Знаю эту публику. Был знаком с ней в прошлой жизни. Обозначив цель, они идут на пролом. Если президента замочил, кто для него целитель? Мелкая букашка, которая сдохнет от естественных причин. Ни один эксперт не подкопается. Бросить все и убежать? Не проблема отыскать, да и прятаться замучишься. У меня беременная жена. Надо отдать должное буржую. Комбинацию задумал блестящую. Смерть президента обрушит курс аргентинской валюты. Он ее скупит, а потом продаст, когда Центральный банк Аргентины начнет тратить резервы. Заработает миллионы долларов. Знакомо. В 1998 году российские банки обрушили белорусский рубль. Скупили крупные суммы, а потом выбросили на рынок. Курс обвалился. Национальный банк задействовал резервы и лишился их, оставшись у разбитого корыта. Реальная история, которая произошла в марте 1998 года. В ходе этой операции Беларусь потеряла все свои немногочисленные резервы – около 200 миллионов долларов – и погрузилась в перманентную девальвацию. Стабилизировать рубль удалось только в новом тысячелетии. Без долларов на счетах и с похудевшим на треть рублем Перед этим те же банки провернули аналогичную операцию с украинским карбованцем и другими валютами СНГ, ограбив молодые независимые государства. Ничего личного, просто бизнес. Излишне объяснять, что банки принадлежали иностранным владельцам или ими управлялись. Технологию грабежа бедных стран придумали не в России. Перед обедом заглянул Диего. «Британская делегация живет в плазе», — сообщил он. Мистер Джексон тоже, но сейчас они встречаются с членами правительства. Во второй половине дня посетят предприятия. В Плазу воротятся ближе к вечеру. «Грасиас», — поблагодарил я, — «попроси Алонса задержаться. Нужно съездить в Плазу». В этот раз Луис навязал мне телохранителя, и я не возражал. «Посидит в машине. В отеле ему делать нечего, там своя охрана». Ровно в девятнадцать я вошел в холл Плазы и направился к партье «Мне нужен мистер Вильям Джексон», — сказал, напуская на себя важность. «Он у себя?» «Извините, сэр», — покачал головой партье «Но британцы попросили не пускать к ним посетителей». «Нет проблем», — кивнул я. «Позвонить можно? Мы с Джексоном старые друзья». Он поколебался, но набрал номер на телефоне. Протянул мне трубку. «Хэллоу?» — раздалось в наушнике. «Здравствуйте, мистер Джексон», — произнес я по-русски. «Это Михаил Мурашко. Мы встречались с вами в Минске». На мгновение в трубке замолчали. «Неужели я ошибся?» «Вы звоните от партье наконец спросил он по-русски. «Да. Ждите меня в баре». Короткие гудки. Я вернул трубку портье и отправился в бар. Кроме стойки там имелись столики. Заказав бокал вина, присел за дальний, пригубил. Вкуса не почувствовал. Кажется, трясусь. Надо привести себя в порядок. Не воевать же, сюда пришел и не умирать. Вряд ли лондонский буржуй решится на убийство. Люди же кругом. Он пришел скоро. Деловой костюм, белая рубашка, строгий галстук. Никакого шейного платка, как в Минске от дверей уверенно направился в мою сторону ну так аура у меня какая добрый вечер произнес буржуй подойдя к столику скотч кивнул подскочившему официанту я присяду будьте как дома усмехнувшись он занял место за столом изменился произнес окинув меня взглядом кто открыл вам чакра где вы в минске Его брови поползли на лоб. Обещали стереть память, но вышло по-иному. Интересно, буркнул он. Официант принес скотч, буржуй взял и пригубил. Что делаете здесь? Спросил, поставив стакан. Зачем прибыли в Аргентину? Жить, работать. Я здесь с марта. Убежали, значит, из Союза? Что ж, давно следовало. Почему не в США? не люблю американцев ваше дело как нашли меня увидал фотографию в газете остальное просто официоз скривился он репортеры фотографы для чего пришли ко мне хотите в компаньона нет покачал я головой у меня к вам разговор мистер джексон или как вас звали в ссср не имеет значения буркнул он — Говорите, раз пришли. Но учтите, у меня мало времени. Вчера вечером меня вызвали к пациенту. Тот был в коме. Инсульт. Имени называть не буду, но вам оно знакомо. — И? — напрягся он. — Я его исцелил. — Он шандарахнул кулаком по столу. Стоявший перед ним стакан повалился на бок. Скотч выплеснулся и залил столешницу. Буржуй торопливо огляделся по сторонам. На нас не обратили внимания. Посетителей в баре много, они разговаривали, играла музыка. — на Нахрена вы в это влезли? — попросили. — Ну и что теперь? — У меня к вам предложение, мистер Джексон. — Слушаю, — насторожился он. — Собирайте вещи и летите в Лондон, после чего мы оба забываем о происшествии и о существовании друг друга угрожать мне вздумал прошипел он ты не понимаешь щенок во что в лес и какие деньги на кону думаешь приобрел способности так сам черт тебе не брат надо было убить тебя в минске пожалел ничего не поздно исправить аура над его головой сгустилась и потемнела я знал что это означает тренировался перед зеркалом ждать не стал остановил ему сердце благо опыт был. Он хватил ртом воздух, изумленно уставился на меня и попытался запустить затихший мотор. Я остановил его вновь, а затем сжал изо всех сил, не позволив мышцам сокращаться. Он захрипел и стал клониться на бок. «Помогите!» — закричал я, вскакивая. «Человеку плохо! Вызовите врача!» Подхватив почти сползшего со стула буржуя, положил его на пол и ослабил узел галстука. Выдирая пуговицы сорочки, рванул за ворот. А затем, сложив ладони на его груди, начал непрямой массаж сердца, каждым движением вниз, загоняя в предсердие тромбы. Раз, другой, третий. Надо отдать ему должное, сопротивлялся до конца. Пытался разжижать тромбы, запустить сердце. Если бы ждал нападения, то, возможно, справился бы. Только трудно воевать, если кровь не поступает в мозг и клетки не получают нужного питания. Аура вокруг его головы стала бледнеть, а затем исчезла. «Пропустите», — сказали над головой. Меня бесцеремонно отодвинули в сторону. Я встал. Сменивший меня врач в форменном комбинезоне продолжил реанимационные действия. Я осмотрелся. Вокруг стояли посетители бара и с любопытством на лицах следили за действиями медика. На меня никто не смотрел. «Может, слинять?» «Нет, будет подозрительно. Постоим». Врач, наконец, убедился в тщетности своих усилий, встал и что-то спросил у меня по-испански. «Но no компрендо», — ответил я. «Говорите по-английски». «Спрашивает, как это случилось?» — перевел подскочивший официант. «Мы с другом сидели за столом», — начал я. «Беседовали. А потом Вильям внезапно побледнел и схватился за грудь. Опрокинул стакан со скотчем, стал клониться на бок. Я догадался, что у него сердечный приступ». Уложил на пол и стал делать массаж сердца, нас учили этому в армии. Он умер, доктор? Си, буркнул врач. Ему следовало дать таблетку, а не делать массаж, перевел официант. Я не врач, и у меня нет таблеток. Сомневаюсь, что он смог бы ее проглотить. Когда положил Вильяма на пол, он уже не подавал признаков жизни. Извините, но сделал, что смог, развел я руками. К вам нет претензий, махнул рукой врач и, повернувшись, сказал что-то замершим в стороне санитарам. Те подскочили, уложили тело на носилки и унесли. Перед этим накрыли его простынёй. Врач ушёл следом. Я достал из бумажника купюру и вручил официанту. Мой друг не расплатился за скотч. Сдачи не нужно. «Грасиас», — поклонился он и забрал деньги. Глубоко вздохнув, я отправился к выходу. В холле меня догнал тип в строгом костюме. «Извините, сеньор», — сказал торопливо. «Я администратор гостиницы. Умер постоялец, у полиции могут возникнуть вопросы, вы свидетель. Можете записать ваше имя и адрес?» «Да», — согласился я. Он подошел к стойке, взял листок и занес на него продиктованное. «Примите мои соболезнования», — сказал на прощание. «Слышал, что покойный был вашим другом?» «Мы оба из России», — просветил я. «Познакомились еще там». Я увидел фотографию Вильяма в газете, узнал, что он остановился в плазе и приехал навестить. Давно не виделись, только вот что вышло. Я еще раз вздохнул и развел руками. «Понимаю, сеньор», — с фальшивым сочувствием произнес он. «Нам очень жаль». Я кивнул и отправился к выходу. Швейцар, получив на часть, бегал за машиной, та подкатила к входу. Я заскочил в салон, и Линкольн отъехал. Дорогой размышлял. Правильно ли поступил? По уму — да. Нет человека — нет проблемы. Но одновременно засветился. Маловероятно, что целителя обвинят в смерти британца, но вопрос может возникнуть. Почему ты спас президента, но не смог финансиста? Нет ли тут умысла? Не переживай, — хмыкнул внутренний голос. Никому в голову не придет. Весь бар наблюдал, как ты занимался спасением. Только вот выёживался зря. Для чего разговаривал с уродом интеллигент Хренов? Разбежаться предлагал. Следовало мочить сразу. Он ведь мог тебя убить. Не убил? — возразил я. Дуракам везёт, — хмыкнул голос и замолчал. Видно, в этот день наверху решили, что мне мало испытаний. Мы едва выбрались из города, как Алонсо произнёс «За нами следует машина. Ещё в городе заметил». Обернувшись, я разглядел в заднее стекло фары, освещавший асфальт в метрах в ста позади. «Прибавь скорость!» — приказал. Заурчав мотором, Линкольн понёсся по пустынному в этот час загородному шоссе. Преследователь отстал, но ненадолго. Спустя несколько минут он настиг нас и замигал фарами. «Предлагает остановиться!» — пояснил Алонсо. «Это полицейский автомобиль?» «Нет, сеньор, полиция включила бы мигалку». «Тогда гони». Алонсо притопил акселератор, разгоняя лимузин. Хотя куда больше. Преследователь вновь отстал, но сумел догнать. Внезапно в стороне от фар засверкали вспышки. «Он стреляет!» — закричал Алонсо. Сидевший рядом с ним кубинец выхватил из кармана пистолет и стал опускать стекло на дверце. «Не стрелять!» — крикнул я. Переведи ему Алонсо. Они пока пугают. Ответим, попадем под прицельный огонь. На ходу в автомобиль попасть трудно, но достаточно пробить шину. — Что же делать, сеньор? — взмолился водитель. — Скоро поворот, и мне нужно сбросить скорость, иначе улетим с шоссе. — Вот и сбросишь, только резко. Пусть они приблизятся вплотную, а затем входи в поворот. Да поместье совсем близко. Не знаю, что подумал Алонсо, но приказ он выполнил в точности. Линкольн, визжа по асфальту, притормозил перед поворотом. Меня мотнуло вперед, и я еле удержался на диване, успев упереться руками в спинку переднего сиденья. Машина преследователей нас почти настигла. Я различил в салоне три ауры. Двое на передних сиденьях, третий сзади. Сходу, вычленив ауру водителя, я пережал ему гортань. С такого расстояния другого не получится. Хватило. Он бросил руль и схватился за горло. В этот миг мы и вошли в поворот. В заднее стекло я увидел, как две фары не последовали за нами, а отправились по прямой. Их автомобиль слетел с шоссе, перепрыгнул кювет и поскакал по полю, где резко замер. Ага, там вроде деревья росли. Звук удара проник в салон даже на таком расстоянии. Вот и все, сказал я. Больше никто позади не едет. Вы знали, что так будет? восхитился Алонсо. Рассчитывал, скромно сказал я. Через несколько минут мы свернули к поместью. Охранник достал из кармана рацию и что-то забормотал по-испански. Что именно стало ясно по приезде? У ворот нас встретили кубинцы, все, кроме Исабель. Охранник выскочил из салона первым и, подбежав к Луису, затараторил размахивая руками. «Манола говорит, что по пути на вас напали», — перевел командир кубинцев. «Стреляли в автомобиль». «Было», — подтвердил я. Их машина не вписалась в поворот и улетела в поле. Там врезалась в деревья. Думаю, что преследователи мертвы. Посмотрим, — ответил Луис. Оставляю здесь Филиппа и Бенита. Они приглядят за вами и женой. Сам с Маноло съезжу посмотреть. Прикажите водителю отвезти нас. По лицу Алонсо было видно, что он не хочет возвращаться. Но возражать не стал. Молча сел за руль, и Линкольн с кубинцами укатил обратно. Я пошел в дом. В прихожей мне навстречу выскочила повариха. «Подавать ужин, сеньор?» «Непременно, кармелита», — ответил я по-испански. «Понемногу осваиваю язык. Заодно принеси выпить. Чего-нибудь покрепче». «Слушаюсь, сеньор», — выпалила она и убежала. Первым делом повариха принесла бутылку и стаканы. На этикетке красовался пират со шпагой на поясе. Он стоял, поставив ногу на бочонок. «Кэптэн Морган», — прочитал я. «Оригинал спайс гоуд. Ром вроде. Капитан Морган — популярный сорт ямайского рома. Бутылка почита. Видимо, повариха добавляла напиток в какие-то блюда. Вытащив пробку, я набулькал полный стакан и махнул его сразу, не почувствовав ни вкуса, ни крепости напитка. Достал из кармана пачку сигарил и закурил. За этим занятием меня и застала Вика, заглянувшая в столовую в сопровождении Исабель. Одета жена была в просторное беременное платье, а вот мулатка красовалась в светлом костюме с блёстками, который ей необыкновенно шёл. «Посмотри на него!» — нахмурилась Вика, уперев руки в бока. «Пьёт даже не закусывая и курит!» Исабель не ответила, только бросила на меня быстрый взгляд. По её глазам понял, что о происшествии на шоссе она знает красивые костюмы Исабель», — сказал я. «Где купила?» «Я подарила», — ответила замулатку Вика. «Мы ездили выбирать белье для малыша, заодно заглянули в секцию женской одежды. Очень ей идет. Вот рожу и куплю себе такой же. Не заговаривай мне зубы. Почему пьешь? Да еще куришь натощак». «Сегодня на руках у меня умер человек». «Кто?» — воскликнула Вика, и я поняла, ком она подумала мой знакомый из ссср поспешил с объяснением встретились в отеле сели поговорить и тут его настиг сердечный приступ спасти не удалось ты его хорошо знал немного успокоилась жена нет но все равно неприятно тогда хватит она забрала бутылку и отставила ее на край стола и сигару свою затуши ужинать будем мы не ели ожидали тебя я подчинился Кармелита подала ужин. Ром подействовал. Настроение у меня изменилось, так что ел с аппетитом. Но молча. Зато Вика трещала. «Представляешь», — говорила, размахивая вилкой, «здесь продают одноразовые подгузники. хагис называются. Снял использованный и выбросил. Стирать не нужно. Не сказать, что стоят дешево, но у нас есть деньги. А какие красивые платья в секции женской одежды. Жаль, что мне сейчас ничего не подойдет». «Ничего! Вот рожу!» Я слушал этот щебет, оттаивая душой. «Да чего же я их люблю? Вику, и еще не родившегося малыша! Это моя жизнь, и любого, кто посмеет покуситься на нее, убью, воскрешу и вновь убью, чтобы и на том свете боялся!» Мы пили кофе, когда в столовую заглянул Луис. «Можно вас, Мигель?» Я извинился перед женщинами и вышел. Луис отвел меня в комнату на мансарде. Там находились и другие кубинцы. Вот, Луис указал на стол. Я подошел ближе. Что тут у нас? Какой-то автомат, похожий на кусок водопроводной трубы с присобаченным к нему спусковым механизмом. Рукояти нет, магазин примыкается сбоку. Сейчас он отстегнут и лежит на столе. Складной приклад, рядом два револьвера, Бумажники, какие-то документы. «Вы были правы, Мигель», — продолжил Луис. «Все мертвы». Кто бы сомневался. На большой скорости вылететь с шоссе и поцеловать дерево? Привязные ремни здесь есть, но ими пренебрегают. Это я приучил Вику пользоваться, да и сам пристегиваюсь. Аргентинцы на это плюют. Кто они были? Есть версии? «Бандиты», — ответил Луис. Здесь нередко грабят на дорогах. Выслеживают машину побогаче, нагоняют на шоссе и, угрожая оружием, останавливают. Забирают деньги, ценности. Могут и убить, если жертва сопротивляется. Алонсо рассказал, как от них ушли. Это вы хорошо придумали, Мигель. Отрываться на большой скорости, а потом притормозить перед поворотом. Они о нем не знали, потому и слетели с дороги. Думаю, что знали, и причина в другом. Но об этом промолчу. Я взял автомат. А довольно легкий. В той жизни мне довелось подержать легендарный ППШ. Тяжеленная дура, особенно с магазином. Масса пистолета-пулемета Стэн чуть более трех килограммов. ППШ 3,6, а со снаряженным барабанным магазином 5,3. Может, дело в том, что у этого он отомкнут? Пистолет-пулемет Стэн пояснил Луис. Британцы с ним еще во Вторую мировую воевали. Так себе оружие. Не сравнить с русским ППШ или автоматом Судаева. Но на близком расстоянии довольно эффективно, нужно лишь уметь стрелять. Если держать Стэн неправильно, заклинивает патрон. Этот револьвер бразильский М-85, второй вовсе непонятного происхождения. Разномастное оружие, характерное для бандитов. Что смогли достать, тем и пользуются. «И куда его теперь?» — спросил я, положив стэн на стол. «Выбросим. Оружие наверняка использовалось в ограблениях. У полиции могут быть образцы пули и гильз. Документы сожжем. Деньги?» «Сколько их?» «Свыше двух тысяч долларов в общей сложности». «Заберите себе. Только поделитесь с Алонсо. Заслужил». «Хорошо», — кивнул он. «У меня просьба, Мигель. Нужен второй автомобиль». Лучше микроавтобус. Из него выскакивать быстрее, особенно если дверь сдвижная. Для чего? Сопровождать вас и жену в поездках. Этот случай показал, что одного охранника мало. Сомневаюсь, что Маноло в одиночку смог бы защитить вас. Подготовка у него по сравнению с бандитами несравненно лучше, но пистолет против автомата... Обзавестись ими нельзя? Рискованно покачал он головой. Пистолет можно спрятать под одеждой? С автоматом это не выйдет. У нас нет разрешения на ношение оружия. Иностранцам получить его в Аргентине сложно. Если полиция найдет пистолет, и дело ограничится высылкой из страны. Скажем, что носили для самообороны. Автомат же приведет в тюрьму. С ним штурмуют правительственные здания и военные объекты. И у вас будут неприятности. Кое-что у нас, конечно, есть, но это для обороны особняка. Спрятано надежно, посторонний не найдет. Если вдруг случится нападение, то достанем быстро. Нифига себе у них планы. Тут что, Брестская крепость? Кто на нас будет нападать? Автомобиль с охраной заставит бандитов отказаться от попытки грабежа, продолжил Луис. Они ведь не герои, умирать не захотят. Кто его будет водить? В группе все могут, включая Исабель. Есть удостоверение. Выданы на Кубе, но здесь они действительно. «Хорошо», — кивнул я, — «завтра выберите в Буэнос-Айресе нужную машину. Оформите на себя денег на аренду дам». «И еще», — замялся Луис, — «сегодня ваша супруга купила Исабель костюм. Попросите ее не делать так больше». «Почему?» «Задача Исабель — охранять женщину, а не примерять одежду. Пока крутилась перед зеркалом, объект находился без защиты». «Поговорю», — согласился. «Только не ругайте девочку». Она, полагаю, из небогатой семьи. Родители рабочие, в семье пятеро детей. Исабель старшая. Отлично училась в школе, заслужив право поехать в СССР. У нее способности к языкам. Кроме русского знает английский и португальский. Потому на нее и обратили внимание. Понятно кто. Я сам рос в бедности, Луис. Хорошо знаю, какая это радость купить костюм. Не ругайте ее, просто поговорите. Он кивнул. Я попрощался и спустился вниз. Попросил кармелиту принести в опустевшую столовую кофе, привыкаю к нему, где и просидел полчаса с чашечкой и сигарилой. Веселый выдался денек. На моем счету четыре трупа. Если вспомнить уголовников, убитых под Минском, то уже семь. Хороший показатель для целителя. С другой стороны, чего парюсь? Я на них не нападал, сами лезли. Вот и пусть гниют в земле. Успокоив себя этой мыслью, я отправился спать. Следующий день выдался хлопотным. Прикатили ветераны войны с Великобританией. А куда денешься? Обещал, лечи. Диего сформировал группу, предварительно побеседовав с людьми. Попросил держать язык за зубами. У меня разрешение только на незрячих. Сомневаюсь, что Минздрав Аргентины выкатит претензии. Тем более после исцеления президента. Но зачем будить лихо? Дураков хватает. С ветеранами провозился. Люди хоть не старые, война дело молодых и окончилась недавно. Но не дети. Органы неохотно реагируют на воздействие. Вон сколько с мучился. Один за другим ветераны входили в процедурную, есть у нас такая. Ложились на кушетку, я обследовал и исцелял. Печень, почки, трофические язвы, был и туберкулез. Муторное дело. Уходя, ветераны говорили грасиас. Исцелив последнего, я отправился в беседку покурить и к своему удивлению обнаружил там недавних пациентов. Они пили кофе. Увидав меня, встали. Один в мундире с тремя звездами на погоне подошел и заговорил по-испански. «Полковник Фернандес благодарит вас от имени товарищей», перевел бывший здесь же Диего. «Всем стало намного лучше. Он просит принять от них подарок». Фернандес протянул мне кобуру, из которой торчала рукоять пистолета. «Это бразильский Таурус», перевел Диего. «Создан на основе знаменитой итальянской беретто. Калибр 9 мм». В магазине 15 патронов. Очень хороший пистолет. Говорит, что офицеру нужно оружие. Я взял подарок, вытащил пистолет из кобуры и подсокал языком, изображая восхищение. Мне ничего не стоит, а людям приятно. Его нужно регистрировать, поинтересовался, вкладывая пистолет обратно в кобуру. Получать разрешение на ношение. Разумеется, улыбнулся офицер. Если есть желание. Будут затруднения, помогу. Получите право носить пистолет везде, но разряженным. То есть без присоединенного магазина. Смысла в этом нет. У нас его редко регистрируют. Держат дома для защиты от грабителей. Полиция на это закрывает глаза. Если, конечно, не вздумаете устроить тир во дворе. Благодарю, сеньор полковник. Теперь я в безопасности. Ветераны заулыбались? На прощание они пожали мне руку и отбыли в Буэнос-Айрес на микроавтобусе. Фернандес укатил на персональной машине с водителем-солдатом. Мы с Диего проводили их до калитки. Я вернулся в беседку, где закурил и стал рассматривать подарок. Пистолет оказался тяжелым, но удобно лег в руку. Нажав кнопку у основания спусковой скобы, я извлек магазин и заглянул в окно. Внутри маслянисто поблескивали патроны. себе передернул затвор. В стволе патрона не оказалось. Подняв оружие стволом кверху, нажал на спусковой крючок. Сухо щелкнул боек. За этим занятием меня и застал заглянувший в беседку Луис. «Арендовали микроавтобус», — сообщил. «Полугрузовая модель со сдвижной дверью. То, что нужно. Откуда это у вас?» — удивился, разглядев оружие в моих руках. «Пациенты подарили». «Можно посмотреть?» Я протянул ему пистолет. Он взял его и мгновенно разобрал на несколько деталей. Рассмотрел каждую, вновь собрал и, вставив магазин, протянул мне. «Хороший пистолет», — сказал с ноткой зависти в голосе. «Новый. Приходилось из такого стрелять?» «Нет», — покачал я головой. «Только из Макарова». «А что, было в армии? Я даже в мишень попал. Целых два раза». «Таурус лучше», — заметил Луис. «Магазин на пятнадцать патронов хорошо лежит в руке. Макаров неплох, надежный, но стрелять из него хуже. Нужно будет дать вам несколько уроков». «Не хочу», — покачал я головой. «Зачем мне пистолет? Я целитель, а не боевик. Нравится? Забирай». Я придвинул ему Таурус вместе с кобурой. «Благодарю, Мигель», — растроганно сказал кубинец сгреб подарок и тут же убежал наверное чтобы я не передумал не успел луис скрыться как приковылял диего приехал какой то британец сообщил говорит что секретарь мистера Джексона, того самого кого вы разыскивали хочет вас видеть зови кивнул я мысленно холодея через минуту в беседку заглянул мужчина лет сорока с ярко выраженной семитской наружностью дорогой плащ шляпа Модные ботинки. «Хеллоу», — поздоровался гость и снял шляпу. В следующий миг глаза его поползли на лоб. «Мурашка?» «Михаил Иванович?» — выпалил по-русски. «Мы знакомы?» «Нет», — поспешил он. «Но я приезжал в Минск наводить справки о вас. Это было поручением покойного мистера Джексона. Видел вас, но не подходил. Знаю, что мой босс ездил к вам. Разрешите присесть?» Я указал на стул, он расстегнул плащ и уселся напротив. «Меня зовут Джордж Леви, я гражданин США. В СССР был Григорием левинзоном так что можете обращаться ко мне по-русски. Много лет прослужил секретарем у покойного мистера Джексона». Он вздохнул. «Ваш адрес дал мне администратор отеля. Сообщил, что вы были последним, кто говорил с моим боссом. Что вы, как и он, русский. Потому я, собственно, и приехал». После смерти мистера Джексона осталось огромное наследство, где-то около полумиллиарда долларов. Родственников на Западе у него нет, не было семьи. Может, знаете кого в СССР? Нет, развел я руками. Мы с Вильямом об этом не говорили. Не успели. Ему почти сразу стало плохо. Да, вздохнул Леви Левинзон. Кто бы мог подумать. Босс казался здоровым человеком. Врач сказал, что у него огромный тромб в сердце, никогда подобного не видел. С таким спасти невозможно, хотя вы пытались. Он пристально посмотрел на меня. Да, подтвердил я. Не удалось. Ладно, — вздохнул он и встал. Кстати, Михаил Иванович, вам не нужен секретарь? Свят, свят, свят. Мне только засланного казачка не хватало. Нет, Григорий, у меня совсем маленький бизнес. Доходы небольшие. Миллионами, а тем более миллиардами, не пахнет. Я бы мог помочь увеличить выручку. Есть хорошие связи, если, скажем, переехать в США или в Лондон. Собираюсь вернуться в СССР. И уже скоро. Огонек в его глазах потух. До свидания, сэр. Буркнул он и ушел. Я проводил его взглядом и перекрестился. Вот так встреча. Хорошо, что этот левинзон ничего не знает о моих способностях. В Минске был до приезда буржуя, а тогда я мало что мог. Ауры он, естественно, не видит, иначе бы заинтересовался. Навел бы на меня ЦРУ или Ми-6. Ми-6? Она же СИС. Секретная разведывательная служба МИД Великобритании. Считается одной из самых сильных в мире. И тогда сиди в поместье и отстреливайся а жена будет подносить патроны. Я потряс головой, отгоняя эту мысль. Глупость. ЦРУ я не интересен, МИ-6 аналогично. Даже КГБ увидел во мне лишь возможность заработать. Пусть так и остается. Что за жизнь пошла? Куда бедному целителю деваться? Улыбнувшись этой мысли, я отправился в столовую. Надо плотно поесть. После обеда у меня пациенты.